Глава 12. Начальник третьего департамента тайной полиции граф Мильке уже в третий раз перечитал поступившее агентурное донесение и все никак не мог поверить своим глазам. Казалось бы, убитый несколько лет назад в жесточайшей перестрелке с полицией, исключительно опасный бунтовщик по прозвищу Скальпель объявился вновь. Такого не могло быть, но тем не менее имело место быть. Проигнорировать сообщение, поступившие от независимых друг от друга источников, он никак не мог. Данная информация требовала надлежащей проверки, но спешить с соглаской совсем не следовало. Тяжело поднявшись, граф в глубокой задумчивости, пройдясь по рабочему кабинету и через какое-то время подойдя к окну и облокотившийся косяк, припомнил события, произошедшие ровно шесть лет назад. Именно тогда удалось установить место и время, где вновь соберутся все члены банды Скальпеля, известнейшего на всю империю налетчика для очередного налета на богатую садьбу. Скальпель, кто он и откуда, установить так и не удалось, хотя имперский сыск ноги в кровь сбил, пытаясь выяснить личность наглого и дерзкого налетчика. Он был предельно осторожным, действовал лишь с давно проверенными подельниками, которых насчитывалось лишь пятеро. Все началось 15 лет назад с того, что ограбили одну из загородных усадеб. Забрали немного, но шума понаделали немало, а затем понеслось. То там усадьбу вынесут, то в другом месте. И так происходило по всей территории империи с завидной регулярностью. В принципе, такое временами случалось и раньше, но никогда прежде не носило столь систематический масштабный характер. Полиция работала, искала, но следы налетчиков отсутствовали, как будто они растворялись во времени и пространстве. Верховная власть смотрела на это сквозь пальцы, скорее даже в тайне монарха и его ближайшее окружение похлопывали в ладоши, наблюдая, как бесится своевольная аристократия, но так продолжалось не так уж долго. Все бы ничего, но в какой-то момент скальпелю этого показалось мало, и он выжелал еще больше славы. И именно тогда и узнали, как зовут главаря дерзких налетчиков. Дальше больше пошли политические заявления, скальпель возомнил себя защитником всех бедных и обездоленных, раздавая значительное количество денег, взятых в ограбленных усадьбах, многим нуждающимся, что привело к высокой популярности скальпеля в среде черни. Вот тут-то верховная власть не на шутку сполошилась и начала топотать ногами и стучать кулаками по столу, требуя как можно скорее отловить мерзкого преступника, посмевшего поднять руку на святое. Вот только требовать это одно, а выполнять поставленную задачу – совершенно другое. Секретные сотрудники тайной полиции перешерстили все сколько-нибудь значимые притоны и имели душещипательные беседы с авторитетными представителями теневого мира. Но никто ничего толком сказать не мог. Блуждали лишь какие-то невнятные слухи, причем давно и безнадежно обросшие дичайшими выдумками. Кто такой скальпель и откуда взялся, никто толком сказать не мог. Это во многом напрягало, так как военная контрразведка подозревала, что это гальзианская провокация, целью которой являлась дестабилизация внутренней обстановки. Вся эта эпопея длилась почти 10 лет, и за все эти годы были ограблены многие-многие и -многие усадьбы. Но невзирая ни на что, банда Скальпеля продолжала быть неуловимой, и так продолжалось до тех пор, пока... Пока один из членов банды не завис в борделе с одной девицей и не пустился в многодневный загул. Вот тут-то он и проболтался, будучи в изрядном подпитии. Девица с пониженной социальной ответственностью, воспользовавшись подвернувшимся случаем, об этом сообщила в тайную полицию, за что и получила причитающееся весьма крупное вознаграждение. Загулявшего члена банды скальпеля задерживать не стали, а предпочли устроить за ним плотную слежку. И в результате нескольких месяцев плотной работы со скорям удалось установить место и время предстоящей встречи всех членов банды. Вот только, несмотря на жесточайшие меры предосторожности, никого из членов банды Скальпеля живым взять не удалось. До сих пор так и не было понятно, каким образом устроенная засада Скальпелем была обнаружена, и он незамедлительно открыл огонь, а к нему присоединились все остальные его подельники. Сопротивление было настолько яростным, что пришлось вызывать в экстренном порядке дополнительные силы, в том числе авиацию и несколько пулеметных бронеавтомобилей, а чуть позже пришлось подтянуть и один артиллерийский бронетранспортер. Ликвидация дерзкой банды «Скальпель» превратилась в полноценное сражение в городской черте с применением армейского вооружения, продлившееся более шести часов. Никто из подельников не сдался и не дал взять себя живьем – из-за чего тела сильно пострадали, и настоящие имена всех членов банды установить не удалось, как и то, кем был на самом деле скальпель. Он погиб вместе со своими подельниками, дело закрыли, об этой истории все забыли. И вот опять. Оттолкнувшись от косяка, граф вернулся к своему письменному столу и, присев в кресло, на некоторое время задумался. Спешить сообщать начальству о появлении скальпеля не стоило, сначала необходимо было хотя бы убедиться, что он вернулся на самом деле, а не кто-то вздумал под него косить. Если скальпель реально вернулся, то в скором времени начнутся дерзкие налеты, и тогда все нахартелении будут об этом знать, ну а если нет, то и ладно, он так и будет официально числиться убитым в перестрелке. Спрятав донесение в новую папку, граф, поразмышляв, какое-то время убрал ее в сейф, после чего вызвал штаб-майора Игнатия Берга. Последнее его сообщение было как минимум странным и требовало основательных разъяснений. Штаб-майор появился в кабинете своего непосредственного начальника спустя 15 минут. Внимательно вглядевшись в утомленное лицо штаб-майора, он негромко проговорил. «Я ознакомился с вашим последним отчетом и ничего не понял в той белиберде, что вы написали. Вы, барон, хоть понимаете, что написали в своем отчете?» Игнатий Берг внимательно посмотрел на своего непосредственного начальника и, тяжело вздохнув, заговорил в ответ. «Я написал то, что думаю. Вся история в храме Логоса попахивает самой натуральной чертовщиной. По-другому не скажешь. Мои эксперты, и я с ними полностью солидарен, в один голос утверждают, такого быть не может». Это или перст Божий, или великолепно организованная провокация, направленная на разрушение единой веры. Других вариантов весь мой отдел в полном составе не видит. Мы имеем дело или с чем-то невиданным, что не поддается человеческому разумению, или чрезвычайным происшествием, возникшим в результате каких-то секретных научных экспериментов. В первом случае тут и говорить не о чем, это не наша епархия, а вот во втором... Еще сможем как-то побарахтаться, но без помощи научных светил даже барахтаться смысла никакого нет, потому как знаний подобного рода у нас нет. Что вы имеете в виду? С подозрением взирая на своего подчиненного, задал он вопрос, несколько опасаясь того, что может услышать сейчас. Поверьте, мы сделали все, что было в наших силах, и ничего, ровным счетом ничего мы не знаем, что на самом деле произошло в храме Логоса. Мы с пристрастием допросили всех без исключения находившихся в храме, в том числе и настоятеля, но так и не сумели разобраться во всей той околесице, что они с испуга нам несли. Они все пребывают в шоке от произошедшего и не понимают, как это трактовать. То ли как наказание Божие за грехи, то ли какое-то знамение из какого-то древнего пророчества, полный текст которого им неизвестен. В общем, непонятно. Но вот что мне совершенно точно удалось установить, так это то, что в Центральном храме проводятся какие-то совершенно секретные научные изыскания. Если где искать причины загадочных взрывов в храмах, так только там, но, подозреваю, нас туда даже на пушечный выстрел не подпустят. «Ну, допустим, так и есть. Подчеркиваю, допустим, странные взрывы в храмах есть результат каких-то секретных разработок». Тогда зачем верховный жрец привлек нас к расследованию? В глубокой задумчивости, помолчав какое-то время, поинтересовался граф Мильке. «Не знаю», – пожал плечами штаб-майор. «Возможно, это как-то связано с внутрихрамовыми интригами. Мы ведь практически ничего не знаем, какая кухня варится в окружении верховного жреца. А страсти там должны бушевать лютые, по крайней мере, именно так мне это видится. Да и вообще, что это за древнее пророчество, о котором, считай, все храмовники знают, но никто из них самолично ее не читал? Хотелось бы мне хоть одним глазком взглянуть на этот текст и оценить его. Граф внимательно выслушал штаб майора, скрестив руки на груди и тяжело вздохнув, негромко заговорил. Ситуация, вправду, в высшей степени странная. Определенно в центральном храме началась крупная грызня. Вот только зачем верховный жрец нас решил подключить? Не понимаю, чего он этим добивается или кому посылает некое послание. Насколько я понимаю ситуацию в империи, то, вероятнее всего, посыл направлен всем элитным группировкам, ведущим между собой борьбу за влияние на наследника. Но вот что он обозначает? Простите, скрытый смысл никак не могу уловить, но он определенно есть. В глубокой задумчивости высказал свое мнение штаб-майор. И, помолчав несколько мгновений, добавил. Ситуация в империи медленно, но верно накаляется, и это ничем хорошим закончиться не может, особенно в условиях, когда идет внутри элитное противостояние. Смею предположить, верховный жрец таким образом намекает на необходимость снижения градуса напряжения. В противном случае будут большие проблемы. В данном случае моя следственная группа выступает неким демпфером, роль которой – снижение накала внутрижреческих противоречий в борьбе за власть, информацию и ресурсы. Пожалуй, да, я с вами соглашусь, барон, но только с одним исключением. Верховный жрец и его ближайшее окружение заинтересованы снизить внутрихрамовые противоречия, но никак не озабочены мирскими проблемами, а ведь у нас в преддверии кончины монарха проблем-то не меньше, и с этим надо что-то делать. Даже не знаю, что здесь можно это коизмыслить, чтобы повлиять на наши аристократические кланы. Должно произойти нечто из ряда вон выходящее, чтобы наши кланы ослабили схватку. В глубочайшей задумчивости проговорил начальник третьего департамента тайной полиции, И, тяжело вздохнув, поднялся из-за стола. Подойдя к стеллажу, вдруг резко развернулся в сторону своего подчиненного и тихим голосом задал вопрос. «Что вы можете предложить для решения проблемы?» Штаб-майор на некоторое время задумался, но что-то ничего в голову интересного и оригинального не приходило. Чтобы не молчать, он, глубоко вздохнув, покрутил головой и негромко ответил. «Не знаю, что тут -то придумать. Все варианты, которые приходят мне в голову, потребуют немалых ресурсов». А вот если взять за образец действия Верховного Жреца, который, не имея возможности унять свое окружение, использовал для этих целей нас, нам следует поступить аналогичным образом. Хм. Однако интересная мысль, вынужден был признать граф Мильке. Если создать точку сильного напряжения извне и тем самым сформировать достаточно серьезную угрозу для аристократических кланов, то это неизбежно приведет к существенному ослаблению межклановой напряженности. И каким образом это сделать? Помолчав несколько мгновений, задал вопрос штаб-майор, пытаясь сообразить, куда клонит его непосредственный начальник. Ничего не ответив, начальник третьего департамента тайной полиции подошел к сейфу и, достав папку с недавним донесением, и передал ее для прочтения своему наиболее толковому сотруднику. Штаб-майор внимательно перечитал несколько раз сообщение, подняв голову на граф и несколько задачно задал вопрос. «Что-то я не совсем понимаю, чем нам появление скальпеля может помочь в нашем деле?» Не думаю, что скальпель в реальности воскрес, скорее, некто решил в своих интересах воспользоваться его именем, хотя, конечно, полностью исключать такое нельзя, но не в этом суть. Возрождение лихого налетчика как классового противника породистой аристократии сейчас как раз очень кстати, и для этого необходимо подготовить операцию по распространению слухов о том, что скальпель выжил и готовится к мести, ухмыльнулся Мильки, припомнив, что буквально совсем еще недавно считал по-другому. И что это нам даст? Точку напряжения, которая вызовет реальную угрозу для аристократических кланов. На первом этапе слухов будет достаточно, но уже сейчас необходимо подобрать надежного человека, который вживется в роль скальпеля. Он должен быть способным нелегалом и при этом нигде не засвеченным. Надеюсь, такой человек у вас на примете имеется. Есть такой человек, лейтенант из управления контрразведки. Нигде не засвечен, работает по одному делу в отрыве от всех служб и, как мне докладывают, весьма успешно. Задействовать его в этой операции вполне реально, а в случае острой необходимости от него легко будет избавиться. Никто не кинется и не поднимет шум. Только у меня есть один вопрос. Неужели ему и вправду придется дворянские усадьбы грабить? Нахмурив брови, отозвался штаб-майор, пребывая в крайне задумчивом состоянии. «Да, придется. И не только усадьбы. Тут, похоже, посерьезнее подходить надо с размахом. Так сказать, чтобы у всех противостоящих друг другу кланов кое-где конкретно припекать начало». Да так сильно, чтобы паленой шкурой завоняло. Таким образом, накал противостояния серьезно спадет, и они будут вынуждены между собой как-то договариваться и находить общий язык. Цинично ухмыльнувшись, проговорил начальник третьего департамента тайной полиции и, помолчав несколько мгновений, вновь нахмурился и суровым тоном продолжил. Только учти, об этом никто, кроме нас двоих, знать не должен. Произойдет хоть малейшая утечка информации, от нас даже мокрого места не останется. Это понятно. Мыкнул штаб-майор, только этому человеку деньги необходимо выделить, хотя бы тысяч пять на первое время, а там он уже на самоокупаемость выйдет. Понимающий кивнув, граф вновь вернулся к сейфу и, достав из него несколько пачек ассигнаций в банковской упаковке и передав их своему подчиненному, произнес. «Здесь двадцать тысяч, отчета не требую, но имею в виду, через два дня должен быть составлен план распространения слухов о воскрешении грозного и неуловимого скальпеля» а приступить непосредственно к Эксам необходимо примерно через три или четыре месяца. «К чему приступать?» – удивленно приподняв брови, поинтересовался штаб-майор. «Экс. Сокращенная экспроприация. Мероприятие по насильственному отъему нажитого нечестным путем. По крайней мере, именно так заявлял 10 лет назад настоящий скальпель. Подними все материалы дела банды скальпеля и все, что стало известно следствию. Передайте данные вместе с деньгами своему человеку». В своих действиях пусть себя особо не ограничивает. Если какая ему потребуется информация, мы ему всегда поможем, в том числе и для того, чтобы уходить от охотников за головами. Документами необходимой информации мы его будем снабжать на постоянной основе. Да, и вот еще что. Необходимо проанализировать экономические интересы и сыграть на противоречиях, таким образом, чтобы пострадавшие обвинили друг друга в натравливании бандитов. Это необходимо для создания шумихи вокруг скальпеля. Необходимо подобрать десятка-два таких объектов, которые новому скальпелю предстоит разграбить. Хорошо, я все сделаю, но должен предупредить, лейтенанта сразу найти я не смогу. Придется изрядно постараться, так как он находится, так сказать, в автономном плавании. На это мне потребуется примерно две недели. Другое дело расследование. Необходимо понять, как его вести дальше к чему подводить. Все так же хмуро проговорил штаб-майор, намекая своему непосредственному начальнику, что это уже в его компетенции вести переговоры непосредственно с Верховным жрецом. «Я тебя услышал», — выдохнул граф Мильки. «Завтра с Верховным и договорюсь, когда мы с ним встретимся. Вот именно тогда и будет ясно, чего добивается Верховный жрец, и только после этого и сообщу тебе дальнейший алгоритм действий твоей следственной группы». Уловив, что дальнейший разговор продолжать не стоит, штаб-майор закруглил разговор и, спросив разрешения приступить к выполнению поставленного распоряжения и, покинув начальственный кабинет, направился в отдел. Прибыв на место, он ознакомился с текущим положением дел и, раздав начальственные ценные указания, пошел в свой рабочий кабинет. Быстро переодевшись, штаб-майор предупредил своего секретаря, что удаляется по служебным делам и спустившись вниз и сев за руль своего личного автомобиля, неспешно покатил к своей троюродной сестре. Через полтора часа, приехав в усадьбу Фихтель, штаб-майор надеялся встретиться с Фаиной, но ее не оказалось, усадьба оказалась брошенной. Такого он себе представить не мог. Сестрица не оставила даже охраны, что наводило на некоторые не очень-то приятные мысли. Где ее искать он не знал, она могла быть буквально где угодно. Присев на ступеньки, штаб-майор на какое-то время задумался. Необходимо было срочно найти Фаину, а уже через нее на лейтенанта с прапорщиком, но как это сделать, мысли не было. Прикинув в уме, как бы он поступил на месте троюродной сестрицы, он спустя какое-то время решил поехать на то место, где у лейтенанта был относительно небольшой участок земли, дающий ему право считаться шевалье. Вновь сев за руль, штаб-майор погнал машину на полной скорости, хотя и не очень любил лихачить, но ехать было довольно далеко. Проехав за рулем более шести часов, он приехал на место и, увидев строительство на участке, где до недавнего времени был пустырь, в немалой степени поразился произошедшим изменениям. На участке находился вполне комфортный для проживания бревенчатый дом и что-то вроде крепости, или вернее массивные основание под будущую крепость. Сложенное основание из дикого камня было высотой более шести метров, где имелись ворота с массивными кованными воротами, ведущие в туннель. Для чего потребовались такие сложности, штаб-майор не понимал, но, как говорится, хозяин-барин. Поэтому он быстро выбросил из головы непривычные дизайнерские решения, он медленно подъехал к бревенчатому дому. Выйдя из машины, он подошел к двери и настойчиво постучал кулаком. «Кто там еще?» — послышался сварливый женский возглас из-за двери, который штаб-майор слышал впервые. «Это Игнатий Берг, троюродный брат баронессы Фаины Фихтель. Подскажите, сударник, где я могу ее увидеть?» Одну минуту я сейчас выйду. Дверь открылась минуты через три, из нее вышла заспанная молодая девушка и прищурив глаза заговорила. Миледи сейчас на выезде, но она должна вернуться буквально с минуты на минуту, максимум через полчаса. Проходите в дом и подождите свою родственницу в гостевых апартаментах. Понять ли, кивнув штаб-майор вошел в избу, и девушка сопроводила гостя в отдельную комнату и поинтересовалась, будет ли неожиданный визитер ужинать, и, получив подтверждение, быстро удалилась на кухню. Оставшись в одиночестве, офицер подошел к окну и вгляделся на ведущееся строительство, но это продолжалось недолго, до тех пор, пока в его поле зрения не попался приближающийся к дому пулеметный бронеавтомобиль. Забеспокоившись, он хотел было броситься за разъяснениями к девице, но из-за того, что строители никак не проявили своего беспокойства, воспринимая бронеавтомобиль как обычную деталь местного пейзажа, Несколько успокоился и стал несколько отстраненно наблюдать за всем происходящим. Броневик неспешно подъехал и остановился метрах в десяти от дома, после чего стальная дверь отворилась, и из машины вылезла его троюродная сестра в кожаной куртке шлемофоне с большими очками. Закрыв дверь машины на ключ, она усталой походкой направилась в дом. Постояв несколько мгновений, штаб-майор развернулся и, выйдя из комнаты, увидел, как Фаина снимает с себя женские высокие сапоги с низким каблуком. Сделав несколько шагов навстречу дальней родственнице, офицер остановился и произнес. «Здравствуй, Фаина. Давненько что-то мы с тобой не видели, заскучал я без тебя в последнее время. Дай думаю, проведаю тебя, заодно и поговорим с тобой о делах наших грешных. И, кстати, откуда у тебя взялся трофейный рейдерский пулеметный бронеавтомобиль?» «Добрый вечер, Игнатий. Давай пройдем в кабинет и там поговорим», – отозвалась вдова с некоторым недоверием, посматривая на своего дальнего родственника. Они прошли в отдельный кабинет, и баронесса жестом предложила присесть нежданному гостю в кресло. Устроившись напротив него, задумчиво взглянула и задала вопрос. «Так и каким попутным ветром тебя в эти места занесло?» «Мне необходимо как можно скорее встретиться с Вином и Лексием. Поверь, это очень важно», — спустя несколько мгновений ответил на поставленный вопрос штаб-майор, ощущая, как восприятие его собеседницы с последней встречи существенно изменилось. Баронесса по каким-то причинам больше не верила в его искренность, но и отторжения не было, по крайней мере, пока. Я не знаю, где они сейчас. Последнее сообщение от них пришлось с населенному пункта под названием Дубенцы. Что-то они там ухватили важное и теперь идут по следу, но детали они не сообщали и правильно, между прочим, сделали. И как мне их найти, они мне действительно очень нужны, это в интересах безопасности империи? В расстроенных чувствах поинтересовался штаб-майор, совсем не ожидавший подобного развития событий. «Прямо сейчас, да и в ближайшие девять дней это невозможно в принципе, но я знаю, где они будут через десять дней, и там мы с ними встретимся, они обещались поделиться некоторыми результатами расследования. Не факт, что это произойдет, но в любом случае они дадут о себе знать», — помолчав какое-то время ответила вдова и спустя несколько мгновений задала встречный вопрос. «Зачем они тебе потребовались?» Они находятся на действительной военной службе и обязаны подчиняться, это раз. А во-вторых, они ведут расследования, касающиеся стратегических интересов империи. Вновь открывшиеся обстоятельства гибели твоего супруга вскрыли крайне опасную проблему для империи. Не побоюсь сказать, что текущая ситуация в империи во многом есть результат действий той шпионской сети, от рук которой погиб твой супруг. Так что расследование, проводимое Лексием и Вином, имеет наиважнейшее для будущего империи значение, и это никакое не преувеличение объективной реальности. Именно по этой причине я обязан с ними встретиться и лично с глазу на глаз переговорить. Хорошо. Когда я буду собираться, мы вместе выйдем на место встречи, но где это и когда должна произойти встреча, сообщу только, когда мы будем уже рядом. Все это делается исключительно ради безопасности. «Я тебе, как своему родственнику и высокопоставленному сотруднику тайной полиции доверяю, но слишком велик риск утечки информации», — предупредила баронесса, внимательно наблюдая за реакцией своего нечаянного гостя. «Не возражаю», — вынужден был согласиться штаб-майор, и, тяжело вздохнув, задал встречный вопрос. «Мне вот интересно, зачем нужно было бросать свою усадьбу и переезжать сюда в Глухомань?» Мы вовремя съехали, так как уже на следующий день за усадьбой было установлено наблюдение. Теперь моей ноги там не будет, пока дело не завершим. Здесь хоть и нет почти никаких условий, зато вполне безопасно. условия? Так они в самое ближайшее время появятся, я об этом побеспокоюсь. Ответила баронесса, задумчиво наблюдая в окно, как каменщики продолжают укладывать дикий камень. Через несколько дней они должны были приступать к укладке стен будущего дома, по проекту, больше похожего на крепость. Вот даже как. Однако быстро работают. Неужели Лекси с Вином где-то прокололись? Сильно нахмурившись, хриплым голосом поинтересовался штаб-майор. Не совсем так. Лекси тут вообще ни при чем. Это Вин с Ольгой летали на место гибели моего супруга и забрали тело. Сейчас его останки хранятся в надежном месте. Все дело в том, что пропавший самолет все это время искали и почти нашли. Но тело и самолет с документами перед их носом упорхнули в небо, а по прошествии двух недель за усадьбой было установлено наблюдение. Однако неожиданно, проворчал штаб-майор, осмысливая только что полученную информацию, а поразмыслить действительно было о чем. Все прошедшие годы с момента исчезновения самолета некто не оставлял попыток его разыскать. Искали в первую очередь документы и даже не деньги, хотя сумма, хранившаяся в банке, была астрономической. Некто хотел уничтожить прямое свидетельство наличия в генеральном штабе высокопоставленного шпиона. Вся эта информация, изначально показавшаяся ему натуральной ахинеей, неожиданно приобрела огромное значение. Штаб-майор мысленно обругал себя, на чем свет стоит. Ему бы следовало изначально куда серьезнее отнестись к информации, но уже ничего назад отыграть было нельзя. «Ладно, Фаина, пойду я. Ехать обратно далеко, но я жду твоего звонка. Как только дашь знать, я приеду сюда, и мы поедем на встречу с Вином и Лекси». Попрощавшись с троюродной сестрой, штаб-майор тяжелой походкой направился к своей машине и, запустив двигатель, неспешно поехал, продолжая обдумывать все то, что услышал. Он где-то в глубине души ощущал, что где-то совершил ошибку, но никак не мог понять, где, и это тревожное ощущение не давало ему покоя. Проводив взглядом удаляющийся автомобиль, Фаина вернулась в кабинет и, присев за стол, глубоко задумалась. Сегодняшнее поведение дальнего родственника во многом ее насторожило – Ее женская интуиция подсказывала, с этим человеком необходимо было держать ухо востро. Нет, изменником он не был, но он был откровенным, холодным и расчетливым циником, как и многие сотрудники имперской тайной полиции. Она нисколько не сомневалась, что штаб-майор Игнатий Берк использует ее вместе с Лексием и Вином в своих интересах, и в случае необходимости с такой же легкостью избавиться от них, в чем, собственно говоря, сомневаться не приходилось. «Что будем делать, Фаина?» – неожиданно послышался вопрос ее лучшей подруги, тихо вошедшей в кабинет. «Пока ничего, Ольга. Пусть все идет, как идет, но готовиться к неким событиям следует обязательно. Чует мое сердце история с моим погибшим супругом выкинет такой фортель, что мало никому не покажется. Вот взять, к примеру, Лексия и Вина. Так они, как я погляжу, на полпути не остановятся. Мужчины недотошные, рисковые. Очень будет жаль, если головы свои сложат». Подняв голову, нехотя отозвалась баронесса и вновь посмотрела в окно, продолжая ощущать в глубине души плохо осознаваемую тревогу. «Да, мужчины вправду интересные, хотя и нелюдимые. Замкнуты они сверх всякой меры. Видать, жизнь у них такова, что и врагу не пожелаешь». Кивнув в знак согласия, Фаина поднялась из-за стола и, помолчав несколько мгновений, произнесла. Ты как хоть Ольга, а я пойду спать. Устал я сегодня на бронеавтомобиле ездить. Очень уж тяжелая машина в управлении. Не знаю, как на ней можно целыми днями ездить, не вылезая из-за руля. Устаешь ведь страшно. Тяжело вздохнув, баронесса вышла из кабинета и направилась в спальню, желая хорошо выспаться. Ведь завтра с самого утра ей вновь предстояло объезжать территорию на бронеавтомобиле, выполняя функции дозора охраны. Все это было для нее крайне непривычно, но посторонних привлекать она вполне обоснованно опасалась предпочитая обходиться исключительно своими силами.